Глядя, как он с трясущимися руками блуждает по лабиринтам кровных связей, святой отец Подагрик сочувственно обратился к нему из своего гамака и спросил, «Как его зовут?» «Аурелиана Буэндия», — ответил тот. «Тогда не убивайся и не трать время», — с твердой убежденностью произнес священник. «Много лет тому назад здесь одна улица носила это имя» и отсюда пошел обычай давать детям имена по названиям улиц. Аурелиано задрожал от злости. «А, — сказал он, — значит, и вы не верите». «Чему?» «Тому, что полковник Аурелиано Буэндия разжег 32 гражданские войны и все их проиграл», — ответил Аурелиано. «Что солдатня окружила и расстреляла 3000 работников и что трупы увезли в 200 товарных вагонах, чтобы сбросить в море» священник смерил Аурелиана жалостливым взглядом. «Ох, сын мой!» — вздохнул он. «С меня хватило бы веры в то, что ты и я сейчас существуем». Таким образом, Аурелиана и Амаранта Урсула остановились на версии с корзинкой. И не потому, что она им представлялась правдивой, а потому что исключала все страхи и сомнения. По мере того, как беременность прибавляла во времени, Они превращались в единое существо, все более вживались в одиночество дома, которому не хватало последнего порыва ветра, чтобы рухнуть. Они ограничили свое обитание реальным пространством, начиная от спальни Фернанды, где перед ними уже представали прелести оседлого образа любви, и кончая началом галереи, где Амаранта Урсула сидела и вязала чепчики и чулочки, для новорожденного, а тихий Аурелиано отвечал на редкие письма ученого-каталонца. Все остальные помещения уступили безудержному натиску клетворности. Ювелирная мастерская, комната Мелькиадеса, укромные и непритязательные покои Санта-Софии де-Лапьедат оказались в глубинах домашней дремучей сельвы, влезть которую никто бы не осмелился». Осажденные прожорливой природой Аурелиана и Амаранта Урсула продолжали ухаживать за душицей и бегониями и защищали свой мирок, возводя известковые насыпи, роя последние окопы в этой вековечной войне людей с муравьями. Длинные, давно не стриженные волосы, коричневые пятна, усеявшие лицо, опухлость ног, полнота, портившая ее любвеобильное гибкое тело, Лишили Амаранту Урсулу девичьего облика тех времен, когда она явилась домой с клеткой злополучных канареек и с мужем на привязи. Но не убили живость ее духа. «Черт побери!» — как всегда хохотала она. «Кто бы мог подумать, что мы и вправду станем жить не лучше каннибалов!» Одинокие любовники продолжали плыть против течения времени, того уходящего времени, незамоленного и пагубного, который напрасно тратила себя в попытках подтолкнуть их к пропасти разочарования и забвения. Предвидя такую опасность, Аурелиана и Амаранта Урсула все последние месяцы проводили вместе, держась за руки, завершая верной любовью сотворение сына, начатое разнузданной похотью. Ночами в объятиях друг друга Их не пугали ни шумные подлунные нашествия муравьев, ни шуршание жучков, ни постоянный тонкий свист дикой зелени в соседних комнатах. Часто их будило копошение покойных. Было слышно, как Урсула сражается с зовом плоти, желая иметь здоровое потомство, как Хосе Аркадио Буэндия ищет химерическую суть великих изобретений, как молится Фернандо, как звереет полковник Аурелиано Буэндия от подлости войны, как Аурелиана Второй беснуется в одиночестве среди шума и гамма-перушек. И тогда они поняли, что безумные увлечения сильнее смерти и опять стали чувствовать себя счастливыми в уверенности что не перестанут любить друг друга и в обличье духов, долго-предолго после того, как новые виды животных отвоюют в будущем насекомых тот горький рай, который насекомые уже почти отвоевали у людей».